Глава тридцатая. Мира. После разговора с Олегом я чувствую себя разбитой. Нужно собраться с мыслями и просто шагать дальше. Жизнь на этом не заканчивается, верно? К тому же на следующий день меня из больницы забирает Рома. Сразу видно, что Рома подготовился к выписке. Машина парня украшена гелевыми шарами. В руках у Ромы огромная корзина цветов. Рядом с машиной Ромы трётся Санька. Тот самый парень, подсыпавший мне наркотической дряни в сок. Парень протягивает мне букет цветов. «Извини». «Я принимаю цветы». Рома обнимает меня за талию. «Я не знал, что ты ждёшь о ребёнка. Если бы знал, не стал дурить», — уточняет Санька. «Ты едва не угробил моего ребёнка», — вставляет пару слов Рома. «Болеин, извини, Ромыч, говорю же, не знал». «Ты обычно с другими девками зависаешь, для которых добавить немного градуса — это обычное дело», — оправдывается парень. «И ещё ты клеился к мире», — хмурится Рома. «Девчонка классная, почему бы и нет? Теперь я так понимаю, дохлый номер, да? Противоугонная сигнализация», — спрашивает Санька, но всё-таки смотрит на меня с надеждой. «Абсолютно дохлый номер. А теперь вали. Я всё равно хочу тебе накостылять», — просит Рома. «Понял», — кивает Санька и прощается. Я удивлена, что Рома вообще позволил этому парню появиться около больницы. Мне казалось, что Рома был в ярости, когда узнал, кто виновник моего дурного самочувствия. «Прогуляемся», — предлагает Рома, озорно сверкнув темными глазами. Но через мгновение парень спохватывается и поправляет себя извиняющимся тоном. «Предлагаю погулять. Если ты не устала, конечно же». «Я бы с удовольствием прогулялась с тобой», — соглашаюсь я. «Но сначала хочу побывать в квартире и переодеться». Рома забрасывает сумку с вещами в багажник. Он терпеливо дожидается, пока я соберусь. Потом отвозит меня в небольшой ресторанчик. Как назло, он оказывается итальянским. И я, вместо того, чтобы наслаждаться обществом красивого парня, вспоминаю наш ужин с Олегом у него в квартире. «О чем задумалась, детка?» Рома дотрагивается до моего лица, привлекая к себе внимание. «Думаю обо всём понемногу. Твой отец скоро улетает?» «Да, наверное, скоро», — пожимает плечами Рома. «А что?» «Переживаю». «За моего старика?» — удивляется Рома. «С чего бы вдруг?» «Ты не дал мне договорить». Отвечаю с небольшой досадой, а внутри саднит от мысли, что Рома может что-то заподозрить. Или его слова ничего не значат, а я накручиваю себя зря, пытаюсь исправить ситуацию, выкручиваясь. Переживаю, что на тебя свалится слишком много работы. Взгляд Ромы светлеет, в глазах появляются веселые демонята. «Теперь я, бигбосс, могу позволить себе и назначить ответственного рабочего и переложить на него часть работы». «Превышение должностных полномочий?» «Накажешь», — предлагает Рома, переключаясь на кокетливый флирт. «Буду ждать твоего сурового наказания». Прикусываю губу, пытаясь придать своему лицу серьезное выражение. Сейчас мне гораздо проще дается общение с Ромой. Мне нравится ни к чему не обязывающая дружеская болтовня. С Ромой весело и легко говорить о пустяках. Но когда парень переключается на волну флирта, я начинаю настороженно относиться к любому из сказанных им слов. «Не устала?» Рома притягивает мою ладонь к себе и бережно растирает её между своих ладоней. «Если хочешь, поехали домой». «Я бы погуляла ещё немного, если у тебя есть желание». «Стоит признаться хотя бы самой себе, что я не хочу оставаться с Ромой наедине. Не хочу быть с ним, как с мужчиной. И это плохо. Дурно, я бы даже сказала». Олегу удалось проникнуть глубоко в мои мысли. Он словно сорняк вытравливает из меня все прочие эмоции. «Прогуляемся», — соглашается Рома, расплачиваясь по счету. «Но недолго. Тебе нужно отдохнуть перед вечером». «Я сразу же настораживаюсь». «Вечером? Что будет вечером, Рома?» «Сюрприз», — по слогам отвечает парень, раскатывая букву «Р» во рту. «И нет, не проси меня открыть секрет раньше времени». Что мог приготовить мне Рома? Ума не приложу. Но парень привёз меня домой и попросил, чтобы я принарядилась к вечеру. Сам Рома уехал, но пообещал, что заедет за мной через пару часов. К восьми вечера я должна быть готова. Не знаю, к чему готовиться, но я послушно выбираю белое платье. То, что купил мне Рома. Оно сидит на мне превосходно. Но я не могу перестать смотреть на себя в зеркало. Расправляю невидимые складки на платье, оцениваю свой макияж. Выгляжу безупречно, но всё равно жутко нервничаю. Другая девушка радовалась бы на моём месте. Рома красивый, состоятельный и обаятельный парень, желающий быть со мной. Кажется, сейчас он довольно чётко определился насчёт своих желаний. И здравый смысл твердит, что нужно держаться за него изо всех сил. Уверена, спроси я мнение со стороны, Некто ответит то же самое. Держись за этого парня. Мама бы еще добавила, что в столице сложно устроиться и нужно хвататься за свой шанс всеми конечностями. Разговор с мамой — это еще один вопрос, за решение которого мне только предстоит взяться. Чем дальше я откладываю неизбежное, тем сложнее потом будет признаваться в своей беременности. Но почему-то я уверена, что Рома понравится моим родителям. Умение нравиться людям и находить с ними общий язык — этого у парня не отнять. Рома очень обаятельный, к нему проникаешься симпатией почти сразу же. И я бы очень хотела, чтобы мои чувства к нему находились на прежнем уровне. Но они словно обмельчали и стали иными. Я очень сильно надеюсь, что это лишь временное стечение обстоятельств и возможная нервозность на фоне гормонального всплеска из-за беременности — а реальная проблема между мной и Ромой. Нарезаю круги по квартире. От нечего делать я начинаю складывать вещи Ромы, сортируя их по цветам. Это не занимает много времени. Пытаюсь найти себе другое занятие, за которым можно было бы скоротать томительное ожидание. Но в квартире царит идеальная чистота. Так что я просто сажусь и бездумно проматываю новостную ленту. Рома опаздывает. Я знаю, что он обязательный и очень собранный в работе. Но во всём, что касается личной жизни, Рома может быть ветреным, безрассудным или просто необязательным. Я считаю, что опоздание на четверть часа не критично. Потом проходит ещё четверть часа. И ещё. Спустя час после назначенного Ромой времени я не выдерживаю томительного ожидания и решаю сама позвонить ему». Рома не отвечает на мой звонок. «Хорошо. Думаю, что время для ожидания вполне стекло. Я решаю снять платье, но не успеваю сделать это. Рома перезванивает мне. Я отвечаю на звонок, говоря себе, что не стоит злиться по пустякам. Возможно, парень просто застрял в пробке. Но вместо звонкого голоса Ромы меня приветствует другой голос». Женщина предельно вежливо сообщает, что Рома попал в аварию. Она просит приехать в больницу и сообщает адрес. Телефон выскальзывает у меня из рук. От страха я не чувствую почти ничего. Успеваю подхватить гаджет и переспрашиваю номер больницы и ее адрес. Меня спрашивают, кем я прихожусь Роме. Автоматически отвечаю на вопросы и соглашаюсь сообщить родственникам о трагедии. «Трагедия. А что, если он не выживет?» Надо выкинуть эти мысли из своей головы как можно скорее. Рома жив. Он просто попал в аварию. Я должна сообщить родителям Ромы. Не знаю номера телефона Ольги, поэтому набираю номер Олега. Не раздумываю ни единой минуты. Я действую на автомате. Не надеюсь почти ни на что. Мысленно готовлюсь к тому, что Олег не ответит мне. Да, знаю, что нужно надеяться на лучшее. Но в голове проносятся сценарии «Один другого страшнее». Меня трясёт от нервной дрожи. Я расхаживаю по комнате и мечусь из угла в угол, как беспокойный мячик. «Алло!» В трубке раздаётся решительный голос Олега. Я облегчённо выдыхаю и тотчас же падаю без сил на диван. «Олег!» Выдавливаю из себя еле слышно. «Олег!» Больше сказать ничего не получается. Слёзы закипают на глазах и перехватывают горло. На том конце связи слышится тяжёлый вздох. Но мужчина не сбрасывает звонок. «Мира, успокойся. Скажи, что стряслось. Что-то с тобой или с ребёнком?» Голос Олега мягок и полон неподдельной тревоги. «Нет, я в полном порядке. Но Рома... Рома попал в аварию. Мне позвонили только что и сообщили адрес больницы, куда его увезли». Мой голос полон просительных интонаций и отчаяния. «Олег, мне страшно за Рому. Нужно позвонить его маме, а я не знаю её номера». Я вскакиваю с места, понимая, что не имею права сидеть без дела в переломный для Ромы момент. Его жизни угрожает опасность. «Мне нужно ехать в больницу!» — выпаливаю я. «Скинь номер ольги я позвоню!» «Сядь!» — Олег отдает приказ тоном, не допускающим возражения. «Ты дома? На квартире?» «Да, но мне нужно ехать в больницу!» «Дождись меня, Мира! Сама никуда не уходи! Скоро буду!» Слова Олега звучат веско и обнадёживающе. Чувствую в его голосе поддержку и обещание, что всё будет хорошо. И видит Бог это как раз то, что мне нужно именно сейчас. «Ты ещё не улетел?» Чуть спокойнее выдыхаю я. «Нет, я еду в аэропорт. Но сейчас ни о каком отпуске не может быть и речи. Скоро буду». Олег делает паузу и добавляет мягче. «Мира, не нервничай, тебе нельзя. Жди меня». Мы справимся.